Поэтому слушай внимательно. Деньги — это просто объективация, нужная, чтобы рационально объяснить человеку спазмы денежной сиськи. То ментальное напряжение, в котором все время пребывает Умбэ. Поскольку Умбэ работает постоянно, это значит, что... Мне в голову пришла дикая мысль. «Вампиры доят человека дистанционно?» — выдохнул я. Энлиль Маратович просиял. «Умница! Ну, конечно!»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 Придвинул к себе лист бумаги и нарисовал на нем следующую схему. Солнечное излучение попадает на генератор, затем поступает в преобразователь антенны номер один, и затем в виде денежной энергии попадает на антенну 2. «Представляешь, что такое радиоволна?» — спросил он. Я кивнул, потом подумал еще немного и отрицательно помотал головой.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 Теперь давай нарисуем другую картинку. Лиль Маратович перевернул бумажный лист и нарисовал следующее. Человеческая голова, а в ней умбэ. Снаружи в умбэ поступал гламуродискурс, а изнутри еда. И все это преобразовывалось в денежную энергию. «Вы хотите сказать, что умбэ – это передающая антенна?» – спросил я. Он кивнул. «А что человек думает, когда антенна работает?»